Б4. Определите свой базовый способ кодирования времени. Выберите проблемный период времени, ситуацию. Мысленно пройдитесь по линии времени и диссоциированно вспомните более раннее событие, приведшее к неприятной ситуации. Ассоциировано осознайте эмоции, которые она у вас вызывала. Работая с подмодальностями, измените картинку неприятной ситуации. Ещё раз пройдитесь по линии времени, диссоциируясь от неприятного эпизода в прошлом. Вернитесь в настоящий момент. Представьте проблемную ситуацию в будущем и проанализируйте своё новое восприятие. Б4. Кодирование времени. Нет проблемы, у которой бы не было решения. Гарри Олдер, Бэррил Хезер. Н. Л. П. Полное практическое руководство. Вводный курс. У каждого из нас были периоды в жизни, которые мы воспринимали как проблемные или трудные и неприятные. И хотя они остались в прошлом, попадая сейчас в похожие ситуации, мы часто испытываем те же негативные эмоции, что и прежде. Например, Неудачное публичное выступление в детстве, которое человек не способен забыть, может снова и снова прокручиваться в голове, программируя его на будущие неудачи во всём, что связано с выступлениями. К счастью, есть различные психотехники работы с линией времени, позволяющие оставить всё плохое в прошлом, изменить субъективное восприятие времени и придать негативному опыту новый смысл. Одна из них техника кодирования времени. описанная в книге акмеологический тренинг теория, методика психотехнологии. Попытки познать проблему времени уходят в глубину веков. Ещё Аристотель заметил, что идея времени тесно связана с душой человека. Он же первым поставил под сомнение существование объективного времени. Одна часть его была, и её уже нет. Другая будет, и её ещё нет. Из этих частей складывается и бесконечное время, и каждый раз выделяемый промежуток времени. А то, что складывается из несуществующего, не может, как кажется, быть причастным к существованию. Созданную Аристотелем концепцию времени в конце XIX века дополнил психолог Уильям Джеймс, отметив способность человеческой психики менять восприятие разных отрезков времени. Эту особенность впоследствии использовал Фрейд для лечения психических расстройств. Он увидел, что если с помощью психоаналитической терапии проработать события прошлого, то негативные симптомы, вызванные ими в настоящем, исчезнут. Спор о существовании объективного времени, начатый ещё Аристотелем, продолжается среди учёных до сих пор. Время наибольшая загадка человечества. Но неоспоримым является тот факт, что наш внутренний способ кодирования времени оказывает огромное влияние на то, как мы строим планы и решаем проблемы. Например, одни люди, если попросить их представить события из прошлого и будущего, расположат их таким образом: слева прошлое, справа будущее, а настоящее где-то посередине. События более далёкого прошлого или будущего обычно представляются на большем удалении, чем более близкие по времени события. Для других людей прошлое может находиться позади них, внизу, а будущее впереди, наверху. Это и есть два базовых способа, с помощью которых мы кодируем время. В первом случае, когда прошлое и будущее находятся соответственно слева и справа от нас, мы воспринимаем события сквозь время. То есть диссоциированно от того, что мы наблюдаем. Именно так, сквозь время и желательно воспринимать собственный опыт. В противном случае у нас возникает ассоциированное состояние во времени. Прошлое внизу, будущее наверху. Тогда вы в настоящем будете переживать те же эмоции, что и в прошлом, не всегда осознавая, в чём причина. Отметим также, что линейное время с условной точки отсчёта это достижение европейской цивилизации, а не внеобщий мировой феномен. В некоторых культурах, например, на Бали, принято воспринимать время циклично, а не линейно: по 2 дня, 7 дней, 72 дня, 72 года и так далее. Поэтому их восприятие времени и реальности совершенно не такое, как у большинства жителей Запада. Как определить ваши индивидуальные временные предпочтения? Для этого в первую очередь прислушайтесь в течение дня к своей речи. О чём чаще всего разговор? О прошлом, настоящем или будущем? Какими фразами и эпитетами: прекрасная, туманная, неудачная, ужасная, сиюминутная и другие вы их описываете? От этого будет непосредственно зависеть ваша оценка своих результатов. Если большую часть времени вы оглядываетесь на прошлое, то скорее всего, в настоящем и будущем вы не видите для себя перспектив. Если же у вас перевешивает список ожиданий или им придаётся большее значение, чем неудачам в прошлом, то вы живёте будущим, но не наслаждаетесь текущим моментом. Если же вы живёте настоящим, то скорее всего, ваши оценки будут колебаться в зависимости от ваших достижений здесь и сейчас. Во-вторую очередь, обратите внимание на жесты, которыми вы сопровождаете свой рассказ. Помещая события Ливии или Правии выше или ниже, вы тем самым определяете, к какому периоду они относятся. Обратите внимание, каким способом другие люди представляют своё время: прошлое, настоящее и будущее. Это поможет вам лучше осознать их эмоции, потребности и способы, которыми они организуют свою жизнь. Как это работает? Поведение индивида это проявление его внутренних процессов. Эдвард Холл. Не мой язык. Исследования в области НЛП показывают, что на способ кодирования времени влияет наш уникальный опыт, наша совокупность воспоминаний и культурных представлений о времени. Эта индивидуальная линия времени во многом определяет то, как наш мозг будет записывать в памяти те или иные воспоминания. Произошли они 5 минут или 5 лет назад. Случились они в действительности или это воображаемые события будущего. Согласно модели памяти Аткинсона-Шифрина, также известной как многоэтажная модель памяти, наша память состоит из трех основных хранилищ. Сенсорная память, где обрабатывается информация от органов чувств, менее чем разумная, полсекунды для визуальной информации и 2 секунд для звуковой. Кратковременная память, куда помещается информация о пяти-семи объектах за последние 20 секунд. Долговременная память, где все наши воспоминания хранятся вплоть до смерти. Первичная обработка сигналов происходит в сенсорном хранилище, где разрозненная информация кодируется с помощью субмодальностей: зрительных, звуковых, кинестетических и других, в зависимости от её признаков: важно, плохо, неприятно, восхитительно, верно, интересно и других. Оттуда она попадает в кратковременную память, а уже после обработки в кратковременной памяти возможен переход информации в долговременную память. Проблемы могут возникать в тех случаях, когда новая информация не остаётся в специально отведённом для этого месте, а как бы застревает по пути в долговременное хранилище. В результате воспоминания, особенно связанные с сильной эмоциональной реакцией, насилие, травма, неприятный разговор и другие, не переходят в долговременную память, а продолжают снова и снова прокручиваться в сознании. В результате чего человек многократно испытывает психологический стресс. Другой негативный вариант связан с тревогой и переживанием за будущее. Например, страх заболеть или попасть в ДТП. Такое конструирование образа неудачи в мозге приводит к негативному самопрограммированию. Запомнив негативный вариант и наполнив его живыми деталями, мозг начнёт реализовывать его в реальной ситуации, тем самым подтверждая негативные ожидания. До тех пор, пока человек не проработает размытые временные границы будущего. При каких запросах техника наиболее эффективна? Будь влюблён в свою жизнь. Мы достигаем того, о чём осознанно мечтаем. Рая Чойс, Мэрилин Аткинсон. Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития. Индивидуальная особенности линии времени часто используется в различных психологических направлениях: в психоанализе, гештальт-терапии, транзакционном анализе, NLP и других. В частности, терапия линии времени позволяет проработать субъективное восприятие времени в психике человека, проработать травмирующие события и связанные с ними ограничивающие решения, принятые в момент сильного стресса. изменить восприятие прошлого, настоящего и будущего, улучшив таким образом оценку жизни в целом. Запрограммировать желаемый образ цели на временной линии будущего. Излечивать депрессии, создавая линию времени в будущем. Прояснить спонтанно возникающие ассоциации и рациональные чувства, связанные с ситуациями детства. провести самодиагностику личностной истории, трансформировав отношение к прошлому как к полезному опыту, а не источнику проблем. Подключить естественную способность организма к самоисцелению. Чтобы понять, как неприятные события прошлого отражаются на вашем восприятии настоящего и быстро изменить оценку отрезка времени или каких-то отношений, попробуйте сделать простое упражнение. Первое Сконструируйте мысленный негативный образ травматического или неприятного события прошлого, с которым вы бы хотели поработать. Например, крупная ссора с любимым человеком. Второе. Составьте список ресурсов, которых вам не хватило в прошлом. Например, информации, личного опыта, убеждений, навыков и так далее, но которыми вы располагаете сегодня. Третье. Вернитесь мысленно в конфликтную ситуацию в прошлом и воспользуйтесь новым ресурсом. Покрутите ситуацию, чтобы негативные переживания трансформировались в нейтральные или приемлемые для вас. Например, вы начнёте с улыбкой воспринимать давнюю ссору. Четвёртое. Проведите проверку экологичности. Для этого подумайте о будущем, в котором вам вновь предстоит та же ситуация. Встреча с этим человеком. Увидьте, услышьте, ощутите себя в этой ситуации, отметив, насколько ваши реакции изменились. Основные термины. Диссоциация умение смотреть на себя и ситуацию как бы со стороны. Ассоциация восприятие ситуации с точки зрения участника, когда вы находитесь в ситуации Видите её своими глазами. Метапрограмма. Согласно теории НЛП, определяет точку зрения человека, стиль мышления и эмоций, а также его поведение. Алгоритм выполнения психотехники кодирования времени. Тот, кто знает, но не делает, по сути, не знает. Диана Балыка. Переговоры, обречённые на успех. Техники NLP в действии. Шаг 1. Линия времени. Выясните свой базовый способ кодирования времени: сквозь время слева направо или во времени вверх-вниз. Для удобства вы можете начертить линию времени, её часть мелом на полу, а также воспользоваться подручными материалами. маркером, листами бумаги, чтобы отмечать на ней важные вехи своей жизни. Шаг второй. Период. Определите проблемный период времени. Он может быть связан с каким-то человеком, местом, например, работой в определённой организации и так далее. Шаг третий. Сопротивление частей. Проверьте, не сопротивляетесь ли вы внутренней проработке события. Для этого спросите себя: не возражает ли какая-нибудь из моих частей этому? Если внутренний ответ из подсознания будет нет, переходите к следующему этапу. Если ответ будет да, то выясните, что нежелательное произойдёт с вами, если изменится ваше отношение к неприятному событию. Возможно, вы используете травму прошлого как причину или оправдание своих неудач. В таком случае вам стоит обратиться к технике работы с частями, описанной в главе Волшебный подарок. Шаг 4. Диссоциация. Мысленно пройдитесь по линии времени. Диссоциировано, то есть со стороны, отмечая любые важные события своей жизни на ней. Шаг 5. Сортировка. Вспомните более раннее событие, эпизод, которое привело к неприятной ситуации. Шаг 6. Ассоциация. Прочувствуйте эту ситуацию изнутри, ассоциированно. Осознайте эмоции, которые она у вас вызывала. Если нужно, извлеките из этого опыта необходимые уроки. Шаг 7. Диссоциация. Произведите необходимые изменения в памяти. Ещё раз пройдитесь по линии времени, только на этот раз диссоциируясь от неприятного эпизода цепочки событий в прошлом. Вы также можете воспользоваться техникой работы с субмодальностями, чтобы сделать картинку неприятной ситуации темнее, размытие и разместить её дальше от себя. Шаг 8. Новое восприятие. Теперь ещё несколько раз повторите на линии времени шаги пятый и седьмой. Весьма вероятно, что после нескольких повторений ранние эпизоды перестанут вызывать у вас неприятные эмоции и будут проживаться как нейтральные, либо даже вызовут улыбку. В таком случае можно переходить к следующему пункту. Шаг девятый. Настоящее. Вернитесь в настоящий момент. Сойдите с линии времени и подумайте о чём-то здесь и сейчас. Шаг 10. Привязка к будущему. Ещё раз представьте проблемную ситуацию в будущем и сравните её с тем, как вы воспринимали её раньше. Что изменилось в результате этой техники? Придумайте ещё один пример проблемной ситуации в будущем, чтобы убедиться в том, что ситуация воспринимается по-новому. Данную технику можно делать как для отдельных отрезков времени, так и для всей жизни. В этом случае она займёт больше времени. Вы можете выполнять эту технику как мысленно, так и с использованием подручных материалов: бумаги, поверхности карандашей. Если речь идёт о проработке каких-то серьёзных психотравм, алгоритм полезно повторять ежедневно или еженедельно до тех пор, пока восприятие ситуации полностью не изменится. Ещё один вариант исполнения техники. Свой вариант работы с временем предлагает психолог Сергей Ковалёв, описывая технику стирания предпочтений между прошлым, настоящим и будущим. По его мнению, предпочитаемое человеком время это метапрограммы человека, с которыми можно работать следующим образом. Первое. Нарисуйте на полу линию времени. отметив на ней с помощью маркеров, листов бумаги «прошлое», «настоящее» и «будущее». Листы бумаги с названиями периодов разложите на линии времени согласно внутренним ощущениям. Второе. Вспомните момент, когда вы представляли что-то в будущем, испытывая при этом максимально приятные эмоции. Выявите субмодальности – зрительные, слуховые и… кинестетические, с помощью которых вы закодировали этот опыт в своей памяти. Узнать их можно с помощью простого вопроса: что вы видите, слышите, чувствуете, когда представляете приятное событие будущего? Заякорите это состояние, встав на лист бумаги с надписью "будущее". Третье. Вспомните приятный момент в прошлом. Установите субмодальности для кодирования прошлого приятного опыта. Изы якорите это состояние, встав на лист бумаги с пометкой "Прошлое". 4. Повторите ту же самую процедуру установления субмодальности и якорения применительно к приятному моменту в настоящем. 5. Когда вы представляете себя здесь и сейчас, где на линии времени вы видите возникший образ? Встаньте на эту точку. Шестое. Определите, какой конец, прошлое или будущее, находится дальше от вас. Повернитесь к нему спиной и начните медленно пятиться к нему, усиливая свои соответствующие предпочтения: зрительные, слуховые, кинестетические по мере приближения к этой точке. Седьмое. Дойдя до соответствующего конца линии времени, повернитесь спиной к противоположному концу. И снова медленно пройдите линию времени в обратном направлении, только усиливая свои предпочтения для другого периода времени. Повторите эти проходы из одного конца в другой несколько раз. Восьмое. Вернитесь в здесь и сейчас, сойдя с линии времени. Девятое. Встав на точку вашего теперешнего ощущения настоящего, при대ните руками оба полюса, чтобы они соединились в вас. дополнительные техники. Техника создания неотразимого будущего. Вы можете остановиться на одном из двух вариантов работы со временем, описанных выше, или дополнить их техникой создания неотразимого будущего, автором которой является Кэмерон Бендлер. Данная техника подойдёт для самостоятельной проработки образа желаемого будущего, выяснения последствий его достижения, а также для предвидения и устранения проблем, которые могут возникнуть на пути к цели. Она также пригодится психологам для работы с неэкологичным образом жизни клиента, для оценки последствий такого поведения в будущем. Создайте как можно более полный образ себя через 5 лет. Если у вас возникли затруднения, представьте, что вы смотрите в магическое зеркало, в котором отражается ваше будущее. Представьте, что вы вошли в этот образ и оказались в будущем. Ощутите, каково это быть на 5 лет старше. Почувствовав это, возвращайтесь назад. Выйдите из образа будущего себя и увидьте себя в настоящем. перед собой, себя же в будущем, в зеркале. Спросите у будущего себя, что он, она хотели бы от вас получить. Выберите область вашей жизни, с которой вы бы хотели поработать: финансы, дети, здоровье, карьера, внешность и так далее. Сделайте оценку вашего текущего положения, отметив негативные и позитивные результаты. Проведите такую же оценку избранной области 5 лет назад. Оцените, как повлияло ваше поведение в избранной области 5 лет назад положительно или отрицательно на ваше текущее положение. Исследуйте, в чём вы были бы ещё хуже, если бы вели себя неподходящим образом последние 5 лет. Выясните, что вы могли бы дополнительно делать на протяжении последних 5 лет, что обеспечило бы вам лучшее положение в избранной области сегодня. Нарисуйте две картины будущего. Первая вы через 5 лет, достигший в избранной области всего, что хотите. И вторая вы через 5 лет, переживший всё, что вы бы не хотели пережить за эти годы. Каждая картинка должна быть максимально реалистичной. Подумайте как вы можете сделать желаемое будущее реальностью. Запишите минимум три пункта, которые стоит сделать для его осуществления. Теперь посмотрите на картинку нежелаемого состояния и запишите три вещи, которые нужно сделать, чтобы этого не случилось. Еще раз посмотрите на свое желаемое будущее. Представьте, как вы совершаете действия для его достижения и одновременно выражаете. Увидьте свой образ в будущем, где вы счастливы и удовлетворены достигнутым результатом.